Глава двадцатая. Я очнулась, наверное, около четырех часов ночи. Подняв тяжелую голову с любимой мягкой подушки, я прислушалась к шуму, доносившемуся со стороны окна. Признаться честно, темнота никогда не вызывала у меня доверия, а особенно поздно ночью, когда что-то вроде как в ней шевелится. Я взглянула на часы, рядом с которыми висело расписание намазов — Минут через десять зазвонил бы мой будильник на утреннюю молитву, так что я проснулась, как оказалось, очень вовремя. Тем не менее, несмотря на зарождающийся в сердце страх, я встала с кровати, накинула на голые плечи кофту на молнии, а на голову длиннющий шарф для намаза, и медленно приблизилась к окну. Сердце стучалось в груди с такой силой, что я едва сохраняла равновесие. Но вот... Когда моя рука только потянулась к шторке, за ней неожиданно показались чьи-то пальцы. «Тихо, тихо!» Опередив мой виск, кто-то тут же зашептал. «Только не кричи. Восточная красавица. Это я!» «Конечно. Кто же еще мог так меня назвать?» Я сразу узнала Элиаса. Мои руки тут же потянулись к хиджабу на голове, желая убедиться, что все волосы спрятаны под тканью. «Какого... что ты здесь делаешь?» В ужасе, округлив глаза, произнесла я чересчур громко. Пришлось резко повернуться к двери, будто она вот-вот откроется, и в комнату вбежит либо папа, либо мама. Хотя было полным абсурдом так считать, потому что никто в моей семье в комнату без стука не врывался. Кроме коней, который иногда мог по случайности так поступить, еще не привыкший, что мы теперь живем в отдельных комнатах. Элиас, к моему удивлению, на меня не смотрел. Его голова, показавшаяся за окном, была отвернута в сторону, а глаза, похоже, закрыты. «Ты сейчас в своем дурацком шарфе?» — спросил он. «Я могу повернуться?» Этот жест заставил меня слабо улыбнуться, но я почти сразу же мысленно дала себе пощечину, ибо нечего улыбаться, как идиотка в подобной ситуации. «Да», — раздраженно кинула я, «а что бы ты, интересно, делал, если бы я спала?» Подошел бы и разглядывал мои волосы?» Элиас состроил такую мину, будто я его очень обидела и невозмутимо произнес: «За кого ты меня принимаешь? Что я еще могу думать в таких обстоятельствах?» «Например о том, что я ради тебя изучил расписание намазов. Скоро как раз утренний, так что ты уже должна была вставать. Можешь спасибо сказать, что я тебя вовремя разбудил. Могла бы проспать и заработать себе грешок». Я поразилась услышанному и не нашла слов для ответа. Элиас зашевелился, опустил голову, будто собирался что-то достать. А я тут, кстати, принес тебе пиццу, сказал он с невозмутимым лицом. Ты же голодна? Можешь не врать. Все девчонки голодны. Поздно ночью. Тут я уже не смогла смолчать. Серьезно? Ты приперся ко мне домой в четыре часа ночи. «Чтобы принести пиццу?» «Почему бы и нет? Действительно...» Я не придумала ничего лучше, чем скрестить руки на груди и уставиться на него, как на полного идиота. Хотя я таким образом искусно врала, потому что на самом деле идиотом его не считала. Мне очень-очень хотелось улыбаться, и тогда идиоткой выглядела бы я, это точно. «Так мне можно зайти?» — спросил Элиас, наклонив голову на бок — и улыбнувшись в своей излюбленной манере. Я неуверенно на него посмотрела. «Не боишься, что тебе голову отрубят, если найдут?» «Это стереотипы», — ответил он таким тоном, будто я говорила серьезно. «И вообще, я быстро бегаю, и у меня с собой это...» Он показал мне свой скейтборд. Я впустила его, но успела подумать, что об этом явно скоро пожалею. Элиас взобрался через окно как профессионал, будто этим и занимался всю свою жизнь. А мне сразу стало как-то некомфортно и неловко, не от того, что в одной комнате со мной парень, которого я толком еще не знаю, а от ощущения, будто впустила чужого человека в свой тайный мир, который прежде существовал только для меня. А у тебя очень неплохая комнатка, осматривая все вокруг, сказал Элиас. Снаружи выглядит хуже. «Спасибо за честность», — он коротко засмеялся. «Ну, извините, какой есть, такой есть. Я всегда говорю то, о чем думаю». Я кивнула. «Мне захотелось куда-нибудь сесть, потому что стоять посреди комнаты с Элиасом, в общем, расстояние между нами было совсем мало». «Знаешь, я не могу есть любую пиццу», — сказала я, чтобы как-то заполнить возникшую тишину. «Что это значит?» У тебя особенные предпочтения? Ты одна из тех извращенцев, которые предпочитают пиццу с ананасом? Нет, я просто не могу есть пиццу, в которой есть колбаса или курица, не убедившись, что она халяльная. Примечание — все то, что разрешено и допустимо в исламе. Наиболее часто это понятие используется для обозначения правильно приготовленной и дозволенной мусульманам пищи, то есть... Мясо животного, заколотого во имя Аллаха, со словами «Аллаху Акбар», что означает «Аллах велик». Конец примечания. С каждым днем Элиас не перестает меня поражать. Вот и в этот раз я не смогла проконтролировать собственную челюсть, которая чуть не упала на пол. Мне хочется окунуться в твой мир с головой. Понять тебя, Ламия. Снова он произнес мое имя, и мне снова стало приятно на душе. «Поэтому я стараюсь изучать твою религию». «Зачем тебе это?» Мой вопрос удивил его, и вместе с тем он будто его и ожидал услышать. «Я же уже говорил». «Повтори это еще раз». В ужасе от собственных слов я закрыла лицо, смущаясь и сгорая от стыда. Как я могла ляпнуть нечто подобное? К моим рукам что-то прикоснулось, И то была не рука Элиаса. Что-то другое. Я убрала ладони от лица и взглянула на то, что он держал. Но Элиас вдруг снова потянулся в мою сторону. Я дернулась. Он улыбнулся. Добрось, «Да Я не собираюсь к тебе прикасаться. Слушай, это уже даже не смешно. Я что, по-твоему, маньяк какой-то?» «А что ты собираешься делать?» Мои глаза сузились в недоверии. «И тогда Элиас...» Снова решил попытать удачу, потянулся к моей руке и остановился в нескольких сантиметрах. Я опустила взгляд и поняла, что он протягивал мне карандаш. За один конец тремя пальцами держался он, а другой предлагал мне. «Это теперь наш способ контактировать друг с другом», — воодушевленно сообщил мне он. «Раз я не могу к тебе прикасаться, ведь это чревато отсечением моей прелестной головы». «Позволишь ли чувствовать тебя хотя бы таким способом?» Улыбка. На этот раз с моей стороны и вполне искренне. «У тебя хиджаб сползает с головы», — сказал Элиас. «Я просто хотел его поправить». Не шарф, не тряпка, не странная штуковина, а хиджаб. Казалось, настроение мне может поднять что-то действительно невероятное. Но сейчас я убедилась в обратном. «Спасибо, но я сама, стараясь говорить вежливо и мягко, а не как всегда», — произнесла я в ответ, потянувшись к платку. Взяла булавку со стола, закрепила хиджаб крепче. Элиас прошел к столу, положил коробку с пиццей и посмотрел на меня выжидающе. «Я был в магазинчике в одном мусульманском квартале и заказал пиццу там. Не волнуйся, курица в ней халяльная. Так что давай уже не страдать фигню а приступать к поеданию» этого шедевра итальянской кухни. Мне стало страшно за чувства, которые начали просыпаться во мне, будто после долгой комы. Элементарно от того, что, смотря в глаза Элиасу, я чувствовала, как в душе разливается тепло. Никогда прежде я не испытывала ничего похожего. Но ведь не может и в самом деле быть, что я... Дверь вдруг открылась. Я вздрогнула от неожиданности и, кажется, даже дернулась в сторону. Ожидания были самые худшие — это папа или мама, точно кто-то из них. Что они могли подумать, зайдя в комнату своей дочери посреди ночи и обнаружив незнакомого парня? Легче умереть, чем увидеть их лица в этот момент. Но худшие опасения не оправдались. Нас потревожили не родители, а кони. Мальчишка в полосатой пижаме стоял у двери сонный, видно, только-только пробудившись, и явившись для того, чтобы разбудить меня к утреннему намазу. «Ухти!» — протянул он, потирая глаза, чтобы избавиться от остатков сна. «Пора, что...» Наконец он заметил Элиаса. «Привет, дружок!» — заулыбался мой ночной гость, помахав рукой. Вся эта сцена казалась ужасно глупой. В его голове ничего страшного не стряслось, но в моей в эти минуты творился настоящий хаос. «Кони, я...» Я могу все объяснить, хотелось сказать мне. Но именно с этих слов начинаются все самые дурацкие оправдания. Это... Кажется, это наш сосед, улыбнулся Кани, и тот чудик, который к нам домой никак не мог зайти. Прикольный способ он нашел. Я перевела взгляд на Элиаса так, будто ждала его поддержки, а он лишь усмехнулся. Да, да, я тот самый чудик, как ты выразился, малыш. Эй! Я не малыш вовсе. Брат поджал губы и сдвинул брови. Я уже достаточно взрослый. Воу, ладно, ладно. Элиас поднял руки, будто перед ним стоял полицейский, который велел ему сдаваться. А ты чего не спишь? Пришел разбудить ухтик на мазу. А ты ее парень? От смущения я готова была под кровать залезть и краснеть до тех пор, пока не буду похожа на спелый помидор. Элиас... Лишь улыбнулся, посмотрев на меня. «О, это было бы замечательно», — сказал он, выдержав паузу. «Но разве у вас так можно?» «Ну, вообще нельзя, конечно, но если ты не будешь всякие плохие вещи делать, то можно это правило обойти...» «Кони!» — выпалив имя брата, я быстро зажала рот ладонью, поняв, что меня вполне могут услышать родители. Шепотом я продолжила. «Пожалуйста, не говори об этом маме или папе. Ты ведь...» «Спокойно, ухти!» «Конечно, я никому не скажу. Я бы сказал, если бы вы делали что-то плохое. Но я знаю, что ты не стала бы делать ничего такого, поэтому и говорить не о чем». Я как будто и успокоилась, и напряглась сильнее одновременно. «Молодец!» Подняв и оттопырив два больших пальца, произнес Элиас. «Одобряю». Ты отличный заступник для сестренки, И, конечно же, отличный взрослый парень. Кони гордо раздул грудь, будто ему подобное слышать совсем не в новинку. «Я пойду, потому что завтра в школу вставать очень рано», — сказал брат. «Ух ты, не забудь сделать намаз, ладно?» «Погоди, дружок», — остановил его Элиас. Он оторвал два крупных ломтика уже остывшей пиццы и протянул их мальчику. Держи, ты заслужил. Пица! заулыбался кони, хватая лакомство. И я в очередной раз вспомнила, как сильно он любит поесть чего-нибудь вредного, но вкусного. Спасибо! Спокойной ночи! ⁇ Он вышел из комнаты так же быстро, как вошел, но в полной мере расслабиться у меня не получилось. Что ж, протянул Аляс. Станешь моей девушкой? Твой брат меня одобрил. Я в него в ответ. Подушку бросила, попав прямо в лицо. Он засмеялся, но быстро пришел в себя, зажав рот так же, как это сделала я до этого. «Хватит болтать глупости», — прошептала я. «И вообще, нам завтра тоже в школу надо идти». «Конечно. Пойдем спать. Только после плотного ужина». Я сдалась и села за свой стол. Элиас предпочел есть, стоя. «Не скажешь, почему этот твой брат...» «Называет тебя...» Он напрягся, пытаясь вспомнить слово. «Эм... Ухти, кажется». «Это арабское слово. Означает сестра». «А, теперь понятно». Пицца действительно уже остыла, но удовольствие от ее поглощения этот факт совсем не лишил. «На самом деле именно пицца — это еда, которую я могла бы есть каждый день на постоянной основе, если бы это не было так вредно для организма». «С тобой Крис разговаривала?» Вдруг сказал Элиас, и его слова прозвучали одновременно и как вопрос, и как утверждение. «Она снова тебя оскорбляла?» Я проглотила кусочек курицы в томатном соусе и ответила. «Нет, не оскорбляла. Я бы даже сказала, она похвалила меня». Он нахмурил брови. «Пожалуйста, не ведись на слова Крис. Я знаю ее, можно сказать, с пелёнок». Мы вместе практически выросли. Она та еще сучь, то есть стерва. Я это и без тебя давно заметила. Нет, ты не до конца врубаешься. Она ужасный человек, — Серьезно сказал он. Почему же ты тогда дружишь с такими ужасными, по твоим словам, людьми? В чем смысл, когда легко можешь отгородиться от них? Элиас пожевал немного пиццы, задумался на несколько секунд. Ну или, по крайней мере, мне показалось, что задумался. «Когда дружишь с человеком с самого детства, ты к нему привыкаешь и начинаешь относиться снисходительней», — начал он. «Не замечаешь порой минусов, даже если они размером с булыжник. Благодаря своим характерам и влиятельным отцам Чес с Крис держат всю школу в страхе». «Ты, можно сказать...» Единственное, кто осмелился им ответить. Они к такому не привыкли и не стерпят. «Но я все еще в порядке?» «Пока что. Это может длиться недолго. Тебе нужно быть осторожнее в общении с ними». Улыбнувшись, Алиас добавил. «Я понимаю, ты вся такая из себя крутая, но с некоторыми людьми шутки плохи». Я отправила в рот еще пару кусочков пиццы, пожевала, проглотила. потом решилась спросить напрямую. «Ты за меня волнуешься?» Элиас издал едва слышный смешок, опустив голову. «Честно?» — спросил он. «Хотелось бы». «Не буду пугать тебя словами о любви, но ты мне нравишься, и, как мне кажется, мое волнение более чем оправдано. Почему я тебе нравлюсь? Этого вопроса...» Не ожидала даже я сама, поэтому тут же загорелась желанием вернуть время вспять и не произносить этих слов. Он усмехнулся, а потом сказал. «Не знаю. Думаю, никто не может ответить, почему он влюблён. Это чувство не ко всем возникает, и всегда так не вовремя. Я вот только недавно думал, что ты меня бесишь, а вчера, блин, признался в том, о чём...» Следовало бы молчать хотя бы из уважения к тебе и твоей религии. Я полный кретин, я знаю. Он выглядел так, будто винит себя за искренность, тогда как это качество, как ничто другое, украшает человека в моих глазах. Я могла бы в ответ сказать, что и он мне нравится, но испугалась этих слов. Не позволило этому случиться. Зачем? Почему? Ведь это все не для меня, и нет у нас никакого будущего. Я — мусульманка, он — из другого мира. Я даже не знаю, верует ли он в Бога вообще, и боюсь узнать. Впервые в жизни мне до дрожи страшно за собственные чувства и сердце. «Можешь ничего не говорить, восточная красавица. Решил успокоить меня Элиас. Лучше расскажи о своей религии». «Такой просьбы я точно не ожидала». «И что же тебе рассказать?» — спросила я и поймала себя на мысли, что уже особо и не волнуюсь того, что в комнату все еще могут нагрянуть родители. «Почему вы носите платок? В этом есть какой-то смысл, или вы носите его, чтобы показать свою принадлежность исламу?» «Хиджаб — это не только про платок». Это общая одежда, которая скрывает всю красоту женщины, те места, которые привлекательны для мужчин. Во избежание всяких извращенцев, любящих подглядывать под юбки или пялиться на грудь или задницу? И для этого тоже. Но почему так делают только девушки? Почему не заставить мужчин не глазеть? Я будто ждала этого вопроса, поэтому смогла с уверенностью ответить. «Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры». Это отрывок из Корана. Как видишь, безнаказанно пялится у мужчин не получится. Каждый взгляд на любую женщину, даже если он не подразумевает восторг или похоть, греховен. Элиас улыбнулся, как будто я что-то веселое сказала. Потом наклонился, слишком пронзительно глядя мне в глаза. Я снова почувствовала желание спрятаться под кровать. «Я тогда, наверное, самый большой грешник на всей планете, потому что не смотреть на тебя просто невозможно», — Произнес он после недолгой паузы. Особенно эти глаза. Мне захотелось попросить его заткнуться, и вместе с тем я была готова улыбаться нескончаемое количество раз, снова и снова слушая его слова. Приятные, не колючие, как это обычно бывало, а самые нежные слова. В то же время мозг опасался ловушки, опасался, что все это неправда, что что-то здесь нечисто. Я утратила способность здравомыслить и упустила возможность понять, чему же все таки верить — чувствам моего сердца или бесконечному потоку мыслей, несущемуся в голове.